Глава 32. С музыкой по жизни. Часть 1. iPod Стива. С развитием феномена iPod все более популярным становился вопрос, который мог услышать кандидат в президенты, популярный актер, парень на первом свидании, королева Англии, да и просто любой человек в белых наушниках. Какая музыка в твоем iPod? Шутки шутками, но доходило и до серьезного. В 2005 году на страницах газеты New York Times Была статья Элизабет Булимер, где автор анализировал ответ президента Джорджа Буша-младшего на этот вопрос. На iPod Буша, полно музыки в стиле кантри, говорила статья. Джордж любит послушать Ванна Мориссона, особенно песню Bryan White Girl. Ещё ему нравится Джон Фогорти, в частности его альбом Santa По просьбе Элизабет Булимер, редактор журнала Rolling Stone Джо Леви согласился прокомментировать плейлист президента. Что интересно, Буш любит тех музыкантов, которые не любят его. Кому бы вы не дали свой iPod, будь то сосед по креслу в самолёте или просто незнакомец, человек может прочитать вас, словно книжку. Пишет Стивен Леви в своей книге Идеальная вещь. Надо всего лишь прокрутить музыкальную библиотеку при помощи колесика, и вы, фигурально выражаясь, становитесь совершенно голым. И это не просто ваши вкусы, это вся ваша сущность. Как-то мы с Джобсом сидели в его гостиной и слушали музыку. Я попросил Стива показать свой iPod. Он не стал возражать и дал мне послушать свои любимые песни. Естественно, у Стива имелись все шесть на то время нынеизданных альбомов Боба Дилана, в том числе и те записи, которые Джобс и Возник с замиранием сердца слушали в своей молодости на катушечных магнитофонах еще до появления официальных изданий. Но этим коллекцией произведений Дилана не ограничивалась. Библиотека Джобса насчитывала 15 изданных альбомов рок-музыканта, начиная с Боб Dylan 62 год и заканчивая Oh Mercy 89 год. Джобс считал, что песня с более поздних альбомов Боба уступает его ранним произведениям. О чём он не раз спорил с Энди Херцвельдом. Исключение Стив делал только для песни "Things have changed" из фильма "Wunderkind". Интересная деталь: на его iPod не было альбома 85 года "Empire Burlesque". Тот самый альбом, который Энди и Джобс слушали на выходных после устранения Стива из Apple. Другим найденным кладом на iPodе Стива оказались композиции группы Beatles. Это были всевозможные песни из семи альбомов ливерпульской четвёрки: "A Hard Day's Night", "Abbey Road", "Help", "Let It Be". Magical Mystery Tour mit The Beatles и Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Почти все альбомы как битлов так и Диллана были представлены полностью. Но в случае с остальными исполнителями, такими как Rolling Stones и другими, Джобс оставался верен своей любви к порядку, и хранил в памяти плейера по 3 или 4 композиции. Репертуар его бывшей подружки Джон Байс был представлен только некоторыми песнями, в том числе двумя различными вариациями композиции Love is Just a Falling World. В основном песни на iPod Стива – музыкальная коллекция мальчишки 70-х и сердцем из 60-х. Это Арета Франклин, Биби Кинг, Бади Холли, Дон Маклин, Донован Филиппс Лич, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джонни Кэш, Джон Мелинкамп, Доминго Самудио, дуэт Пола Саймона и Артура Гарфанкела, а также группы Buffalo Springfield, Doors, Jefferson Airplane и The Monkees. Или четвёртая часть коллекции Стива отведена современным исполнителям: Алиша Акиз, Дайдо Флориан, Сил Генри, друзья компании Apple, Джон Майер и Моби, группы 10,000 Maniacs, Black Kite Peace, Coldplay, Green Day, U2, Seal и Talking Heads. Классическая музыка представлена произведениями Баха, включая брендербургские концерты, а также три альбома американского виолончелиста китайского происхождения Йоёма. В мае 2003 года во время беседы с Шеррил Кроу Стив Джобс сказал, что загрузил несколько песен Eminem'а, и они ему все больше нравятся. Вскоре после этого Джеймс Винсент из рекламного агентства TBWA\Chiat Day устроил Стиву поход на концерт американского рэпера. Однако после этого Eminem так и не удостоился места на iPod Джобса. Я уважаю Eminem'а как артиста, но я просто не могу слушать его музыку. У меня с ним гораздо меньше общих ценностей и взглядов, чем с Деланом. Прошли годы, но вкусы Стива остались прежними. В 2011 году, вновь оказавшись в гостиной Джобса, я решил еще раз поинтересоваться его музыкальной коллекцией. Дело было уже после выхода iPad 2, и Стив принёс свои любимые песни на планшет. С легкой ностальгией Стив стал включать одну за другой любимые композиции. Сначала мы послушали уже ставшие привычными записи Боба Дилана и Beatles. Стив прогрузился в размышления, а затем решил послушать болгарянские песнопения. Он включил Spiritus Domini в исполнении монахов. Где-то минуту или чуть больше Джопстан пребывал в трансе. "Это просто великолепно", прошептал Стив. После этого мы послушали второй брандобуский концерт Баха и фугу из цикла "Хорошо темперированный клавир". Вообще, Бах был любимым классическим композитором Джобса – В особенности иммунально слушать вариации Гольдберга и сравнивать записи этого цикла в исполнении канадца Глена Гульда. Первую запись он сделал в 1955 году, будучи никому неизвестным пианистом, а вторую в 81 году, за год до своей смерти. Это как день и ночь, сказал Джобс, послушав их по очереди. Первая яркая, юная, искрящаяся. Последний вариант куда более осторожный и серьезный. Ощущается человек, который много повидал за свою жизнь. Подход гораздо более глубокий. Я спасил Стива. Какая версия ему нравится больше? Надо отметить, что в то время Джоф находился уже на третьем больничном. Гульду намного больше нравилась поздняя версия. Я же всегда отдавал предпочтение первой, юной, но сейчас я начинаю с ним соглашаться. Потом Стив прыгнул от высокого к музыке 60-х, и мы послушали произведение Донована Филипса Лича Catch the Wind. В ответ на мой недоуменный взгляд Стив возразил: "На самом деле у Донована много хороших песен", сказал он, и включил композицию "Mellow Yellow". Немного послушав, он признал: "Наверное, я повел самый удачный пример. В нашей молодости эти песни звучали лучше". Тогда я спросил, как музыка из детства поддерживает его сейчас. Он прокрутил весь свой плейлист вниз, включил песню 69 -го года Grateful Dead, Uncle John's Band и стал подпевать: "Если даже идёт всё как по маслу, очень скоро будет день ненастный. На мгновение мы перенеслись в то бурное время, когда в размеренных 60-х начинались резкие перемены. Всё, что я хочу знать, это добрый ли ты". Потом Стив включил Джонни Митчелл. У Джонни была дочка, которую она отдала на усыновление. Эта песня посвящена ей, произнес он. Мы стали слушать грустную мелодию песни Little Green, в которой Митчелл рассказывал о чувствах матери, отказавшейся от ребенка. И вот ты поставил бумагу в последнюю точку, и хоть ты грустишь, тебе не стыдно за дочку. Я спросил Стива, часто ли он думает о том, что его самого на усыновление. Нет, ответил он. Не очень часто. Стив сказал, что сейчас он куда больше задумывается о старении, чем о рождении. С этими словами он включил самую знаменитую песню Митчелл, Boys Side Now. В ней поется о приходящей с годами мудрости. Теперь я знаю жизнь до и поперек, и радость от побед, и горечь поражений. Но это все иллюзии, и они сгорели словно уголек. Я жизнь не знаю, и в этом нет сомнений. как и Глен Гольд, который сделал две записи вариаций Гольдерберга. несколько раз записывала песню "Boy Size Now". Впервые она исполнила ее в 69 году, а в 2000 году она спела мучительно медленную версию той же самой песни. Стив включил последнюю. Это удивительно, как люди становятся старше, отметил он и затем добавил: "Впрочем, некоторые стареют еще в молодости". Я спросил, кого он имел в виду? Джон Майер один из величайших гитаристов за всю историю. Но я боюсь, что он может очень сильно испортить свою жизнь еще до старости. Ответил Стив. Джобсу нравился Майер. Иногда они даже ужинали вместе в Пало-Альто. В 2004 году Джон, которому тогда было 27 лет, появился на конференции MacWorld, где Стив демонстрировал гараж GarageBand. Скорее Майер стал постоянным гостем презентаций Apple. Стив включил песню Майера Gravity. В ней поется о влюблённом парне. который по необъяснимым причинам мечтает о том, как бы избавиться от своих чувств. Это давит на меня. Это сломает меня. Стив покачал головой и прокомментировал: "Я думаю, что глубоко в душе, у него сидит отличный парень, который просто совсем отбился от рук". В конце нашей музыкальной сессии я задал Стиву извечный вопрос: "Beatles или Rolling Stones?" "Если бы сейф загорелся, и я смог вытащить из огня записи только одной группы, то я бы выбрал Beatles", ответил Стив. куда сложнее было бы выбирать между Beatles и Джином. В будущем, возможно, еще буду свои Rolling Stones, но таких, как Beatles и Джином, больше никогда не будет. Джобс углубился в размышлении о том, как повезло поколению, выросшему на такой музыке. И в этот момент в комнату зашел его восемнадцатилетний сын. Риду нас не понять, сказал Джобс с сожалением. Как знать? Может быть, он и мог понять. На нем была футболка с надписью Вечно молодой. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 32. С музыкой по жизни. Часть 2 Боб Дилан. Лишить Стива Джобса дара речи удавалось только одному человеку Бобу Дилану. В октябре 2004 года рок-музыкант давал концерт рядом с Пало-Альто. Дилан, в отличие от Бона и Боуи, никогда нельзя было назвать общительным человеком. И всё же он решил пригласить себе в отель перед концертом Стива, который в то время восстанавливался после первой онкологической операции. Вот что вспоминает Джобс. Мы два часа сидели во внутреннем дворике и беседовали. Я сильно нервничал, что не мудрено, ведь рядом со мной был один из моих кумиров. Честно говоря, я боялся, что он будет уже не таким остроумным, как прежде, будет лишь тенью самого себя, как это случается со многими людьми в возрасте. Но я был как громом поражен. Бог оказался именно таким, каким я себе его представлял. остроумным, открытым и честным. Боб поведал мне о том, чем живет и как сочиняет песни. Он сказал: "Раньше музыка просто сочилась из меня, и мне не надо было ничего придумывать. Но теперь этого нет. Я больше не могу творить таким образом. Но я все еще могу петь". Джобс и Дилон встречались не единожды. В следующий раз их встреча произошла в гастрольном автобусе Боба, куда музыкант пригласил Стива во время своего очередного концерта неподалеку от Пала-Альта. В разговора Боб поинтересовался у главы Apple, какая у него самая любимая песня. Стив ответил, что больше всего ему нравится композиция One to Many Mornings. Не стоит удивляться, что Диллон исполнил ее тем вечером. Но и это было еще не все. Когда Джобс возвращался домой после концерта, возле него, завязнув резиной, остановился гастрольный автобус. Дверь резко открылась, и оттуда высунулся Боб Дилан. "Ну что, тебе понравилась песня, которую я исполнил для тебя?" спросил он хриплым голосом. С этими словами музыкант захлопнул дверь, и автобус уехал прочь. Рассказывая мне всё это, Джобс очень хорошо пародировал голос Дилانا. Он один из моих главных кумиров, вспоминает глава Apple. Моя любовь к нему с годами только выросла, можно сказать, она созрела. Одного не понимаю, как Диллма удавалось сочинять такую музыку в юном возрасте. Через несколько месяцев после концерта Стиву пришла в голову грандиозная идея. Он решил разместить в магазине iTunes сет из всех песен Дилانا, которые были когда-либо записаны. В эту подборку входила бы коллекция из более чем 700 песен при к ней за все композиции стоило бы 9 долларов. Джобс хотел стать проводником Боба в мире цифровой музыки. Но Энди Лек, глава музыкального подразделения компании Sony, которому, собственно, принадлежали права на музыку Боба Дилана, не спешил заключать подобную сделку. Его совершенно не устраивала финансовая сторона вопроса. Он считал, что предложенная Стивом сумма была слишком низкой для такого музыканта, как Боб Дилан. "Боб национальное сокровище", говорит Лек. А Джобс своей ценой приравнял его ко всем остальным музыкантам. В этом и заключалась основная проблема во взаимоотношениях Джобса и звукозаписывающих компаний. Стив всегда хотел назначать цену сам. Вот Лек и отказал ему. Тогда я поговорю с Деланом лично, сказал Стив. Но Боб не занимался такими вещами, поэтому решение вопроса легло на плечи его агента Джеффа Розина. Тот связался с главой Sony. Это далеко не самая удачная идея, начал объяснять ему Энди Лек, рассказав о своих подсчетах. Но Боб делом кумир Стива И он пойдет на все, чтобы заключить эту сделку. Лек не только преследовал профессиональную выгоду, но еще и хотел свести личные счеты с Джобсом, поставить его на место и подергать за поводок. Поэтому он предложил Розуму повременить со сделкой. Я выпишу вам чек на миллион долларов, если вы согласитесь пока что не подписывать договор с Джобсом». Как Энди позже говорил, это был шаг, направленный на будущие прибыли. Так делают все звукозаписывающие компании. Через 45 минут после первого разговора Розум перезвонил Лэку и сообщил, что согласен на его предложение. Мы с Энди все обсудили. и Ей попросил нас не соглашаться с Джобсом. Вот мы и стали, вспоминает Джефф. Я считаю, что Лэк в каком-то смысле выдал нам аванс на будущее. Впрочем, в 2006 году Лэк покинул пост генерального директора компании, которая в то время носила название Sony BMG, и Джобс возобновил переговоры. Стив отправил Дилну iPod с полной коллекцией песен рок-музыканта, а также продемонстрировал Розуну, какую маркетинговую компанию может устроить Apple. В августе сделка была заключена. Согласно договорённостям, Baytun 100 будет продаваться сет абсолютно всех песен Дилана по цене 199 долларов. И там же будет доступен предзаказ его нового альбома Modern Times. Боб Дилан один из самых уважаемых поэтов и композиторов нашего времени, и он мой личный кумир, заявил Джобс на презентации. Сет из 773 песен включал в себя 42 редкие композиции, таких как запись Wait in the Water 1961 года, сделанная в отеле Миннесоты. Версия песни Handsome Molly записана на концерте в ресторане Gaslight в 1962 году. По-настоящему шикарное исполнение песни Mr Tambourine Man на фольклорном фестивале в нью Ньюпорте 1964 года Стив его просто обожал. И Акустическая версия песни Outlaw Blues 1965 года. Сделка также включала в себя участие Дилона в новом рекламном ролике, посвященном одновременно iPod и новому альбому Боба. С тех пор положение дел в рекламном бизнесе перевернулось ног на голову. Раннее участие звезды в рекламном ролике стоило очень дорого, но в 2006 году все изменилось. Теперь известные артисты сами хотели принять участие в рекламе iPod. Это гарантировало бы им успех. Джеймс Винсон предсказывал нечто подобное еще несколькими годами ранее, когда Джобс говорил, что готов заплатить знакомым музыкантам за участие в рекламе. Скоро все изменится, ответил ему тогда Джеймс. Apple совершенно иное имя, оно круче, чем имена многих артистов. Мы должны говорить с музыкантами об уникальной возможности, которую даем им, а не о гонорарах. Как вспоминает Ли Клоу, не все сотрудники Apple считали решение привлечь Дилла для костюме в рекламе правильным. Те, кто помоложе, сомневались в том, что дело все так же популярен. Делится воспоминаниями Клоу. Но Джобс и слушать ничего не хотел. Он был в восторге от участия Боба. Стих с маниакальной точностью выверял каждую деталь рекламного ролика. Сначала Розен лично прилетел в Купертино, чтобы они прослушали новый альбом и выбрали песню. В конце концов они остановились на Sunday Baby. Затем было снято пробное видео с дублером вместо Дилана, и Джобс одобрил его. Ролик самим Бобом был снят немного позже в Нэшвилле. Однако Стиву он совершенно не понравился. Джобс потребовал изменить весь стиль ролика, потому что он был недостаточно оригинальным. Тогда Клоу нанял другого режиссера, а Роузен уговорил Дилана пересняться. В новом ролике Боб в ковбойской шляпе сидел на стуле, играл на гитаре и пел. В тускло освещённом помещении была чувствительная девушка в кепке, танцевавшая с iPod в руках. Джобс был просто в восторге. В купе этой рекламной кампании iPod ролик произвел необходимый эффект. Он помог Диллану завоевать сердца молодой аудитории, точно так же, как в своё время iPod подогрел интерес к компьютерам Apple. Благодаря рекламе новый альбом Диллана в первую же неделю поднялся на первую строчку в чарте журнала Billboard, оставив позади альбомы Кристины Агиллеры и дуэта Outkast. Последний раз альбом Диллана находился на вершине музыкальных хит-парадов 1976 году. Вот как журнал AdAge охарактеризовал роль Apple в успехе Дэлана. Если кто-то думает, что Apple сняли заурядный ролик и заплатили везде, чтобы сделать его успешным, то он ошибается. Все случилось с точностью, да наоборот. Могучий бренд Apple показал Боба Дэлана молодому поколению, вознеся тем самым музыканта до небывалых высот. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 32. С музыкой по жизни. Часть 3. Beatles. В коллекции самых любимых компакт-дисков у Джобса был сборник неопубликованных записей песни Strawberry Fields Forever, которую, как он сам говорил, ему подарила Йоко Оно. Ливерпульская четверка записала около дюжины различных вариантов композиции, стараясь довести ее до совершенства. Сборник отражал всю философию Джобса: как надо постоянно улучшать продукт. Как-то раз Стив решил познакомить меня с этим сборником поближе. В тот день мы сидели в гостиной его дома в Пало-Альто. Порывшись на полках, Стив достал старый диск и поставил его. Заиграла музыка, и Стив начал рассказывать мне о роли, которую сыграл этот диск в его жизни. Это крайне сложная песня, поэтому очень интересно наблюдать за тем, как они вновь и вновь возвращаются к самому началу и перезаписывают её. Создание этой песни заняло у них несколько месяцев. Джон мне всегда нравился больше других. Ты заметил, как они попробовали отклониться от задуманного? У них ничего не получилось, поэтому они вернулись к самому началу. Это очень сырая версия. Здесь они звучат как простые смертные, даже создаётся впечатление, будто это вовсе не Beatles, а кто-то другой. Поэтому они начали исполнять песню сначала. Beatles, самое что ни на есть, настоящие перфекционисты. Они пробовали опять и опять, пока наконец не вспомнили идеально. Всё это я услышал, когда мне было уже за 30. И это Эта на меня очень сильное впечатление. Они проделали колоссальный объем работы перед каждой новой записью. В и вновь они возвращались к самому началу, чтобы песня получилась идеальной. Мы выполняем работаем точно так же. Модель нового ноутбука или iPod, с которым мы начинаем, и устройство, которое видит покупатели, совершенно разные вещи. Мы начинаем с одним вариантом, потом постепенно улучшаем его, меняем кнопки, усовершенствуем дизайн, вносим изменения в функциональность. Это долгая и кропотливая работа, но в итоге нам удается сделать продукт лучше. И в конечном счете мы получаем: как? Как они это сделали? Далеко не все знают, что музыка группы Beatles появилась в Spotify только в 2010 году. Долгое время в интернет-магазине Apple нельзя было приобрести ни одну песню ливерпульской четверки». и это очень раздражало Стива. Дело в том, что в далеком 1968 году для распространения своей музыки члены группы Beatles основали звукозаписывающий лейбл под названием Apple Corps. Это стало причиной для более чем 30-летней борьбы между музыкантами и компьютерщиками из Купертино, которую журналисты окрестили долгоизвилистой дорогой. Всё началось в 1978 году. Apple Core подала в суд на недавно основанную компанию Apple Computer за нарушение прав на торговую марку, обосновывая это тем, что ранее звукозаписывающий лейбл битлов назывался Apple. Через три года конфликт был урегулирован. Apple Computer была обязана выплатить музыкантам 80 тысяч долларов. Кроме того, обе стороны согласились на, казалось бы, безвредные условия, Битлз обещали никогда не заниматься производством компьютеров, а компания Apple в свою очередь обязалась никогда не лезть в музыкальную индустрию. Участники группы Битлз сдержали слово. Никто из них не создал ни одного компьютера. А вот Apple всё же начала заниматься музыкой. Новый иск был подан в 1991 году, когда Mac научили воспроизводить музыкальные файлы, и ещё один в 2003 в связи с появлением iTunes. Юридические вопросы были урегулированы только в 2007 году, когда Apple сначала приобрела полные права на название Apple Core за 500 миллионов долларов, а затем выдала Beatles лицензию на использование того же названия для продажи своей музыки. Но увы, даже после этого битлы не появились в iTunes. Теперь Apple предстояло договориться с компанией EMI Music, которые принадлежали права почти на все песни Ливерпульской четверки. Beatles очень хотели попасть в iTunes, вспоминает Джобс. Но они и EMI Music напронали старую супружескую пару, вроде бы ненавидят друг друга, а развести не могут. Я очень надеюсь, что доживу до того момента, когда моя любимая группа наконец появится в iTunes. Как показало время, и эта его мечта сбылась. Walter Isaacson. Стив Джобс Глава 32. С музыкой по жизни. Часть 4. Bono. В 2004 году группа U2 завершила работу над великолепным новым альбомом How to Dismantle an Atomic Bomb. Как обезвредить атомную бомбу. Гитарист Дэвид Хоуэлл Эванс, известный как Edge, называл одну из новых песен матерью всех рок-композиций. Вокалист U2 Bono считал, что хоть основанная почти 30 лет назад группа до сих пор оставалась лучшей в мире, им бы не помешало освежить имидж. И вот, глубоко восхищавшийся маркетинговой мощью компании Apple, Боно решил связаться со Стивен Джобсом. "Я хотел, чтобы в Apple придумали нечто особенное", вспоминает Боно. "На новом альбоме была отличная песня под названием Vertigo, но я знал, что она станет по-настоящему отличной, только если люди будут часто слышать её. Мелодия должна была стать заразительной". Боно был не на шутку обеспокоен сложившейся ситуацией вокруг музыки. Ему казалось, что те времена, когда популярность приходила при помощи ротации песен на радио, уже прошли, поэтому он отправился помяком домой к Джобсу в Пало-Альто. Необходимо отметить, что группа U2 ранее отвергала многомиллионные рекламные контракты. И теперь он сам предложил Джобсу свои услуги в рекламе iPod бесплатно или хотя бы на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Они никогда ранее не снимались в рекламе, вспоминает Стив Но из-за пиратства и из-за возможности загрузить любую песню абсолютно бесплатно, они несли серьезные потери, и наш iTunes мог бы им помочь. Еще они надеялись, что это поможет им добиться расположения молодой публики. Любой другой генеральный директор сразу же согласился бы задействовать YouTube в своей рекламе, да еще и бесплатно. Но Джобс не торопился с принятием решения. До этого момента Apple ещё никогда не использовала узнаваемых людей в своих роликах, только непонятные силуэты. Реклама с появилась позже. Вы используете вот это фанатов Так "Почему бы не начать использовать силу этого музыкантов?" предложил Боно. Тогда Стив ответил, что над этой идеей стоит подумать. После этого Бона подарил ему копию еще не вышедшего на то время альбома. «Джобс – единственный человек, конечно же, кроме участников нашей группы, который послушал альбом еще до его выхода", рассказывает Боно. "Начались переговоры. Джобс отправился в Лос-Анджелес, где встретился с главой звукозаписывающей компании Introscope, человеком по имени Джимми Йовин. Под лейблом именно этой компании и продавалась музыка YouTube. На этой встрече, состоявшейся дома у Йовина в Холмби-Хиллс, также присутствовали Edge и менеджер U2 Пол Магинес. Следующая встреча проходила уже дома у Джобса, прямо на его кухне. Там были обговорены основные условия сделки. Группа U2 снимается в рекламном ролике, а Apple со своей стороны продвигает их новый альбом всеми доступными средствами, начиная с главной страницы в iTunes и заканчивая рекламными счетами на улице. За участие в рекламной кампании группа не получит ни цента. Прибыль от iPod будет складываться за счет продаж специальной версии iPod II Special Edition. Как и Энди Лек, Бона полагал, что музыканты должны получать определенный процент с каждого проданного плеера и обычной компании. Мы с Боном попросили Стива сделать специальную версию плеера черного цвета, вспоминает Ювин. Мы не собираясь выступать в роли спонсора. Это было взаимовыгодное сотрудничество, ко-брендинг. Мы хотели, чтобы наш iPod выделялся на фоне других, на фоне обычных белых, рассказывает Бона. Мы хотели, чтобы он был чёрным. Джоб сначала возразил: "Мы уже пробовали другие цвета, и они не производят такой эффект, как белый". Но некоторое время спустя Стив всё же уступил и согласился попробовать. В Лондоне начались съёмки рекламного ролика. Тёмный силуэт участника группы U2, чередующийся с силуэтами уже привычной девушки, которая слушает iPod. Но даже тогда Джоб сомневался в том, что затея будет успешной. Его смущала идея специального чёрного iPod, да и суммы отчислений с продаж плеера ещё не были до конца установлены. Стив позвонит Джеймсу Винсенту из рекламного агентства Apple и попросил его приостановить съемку рекламного ролика. "Я сомневаюсь, что из этого выйдет что-нибудь дельное", сказал Джобс. "Они сами не понимают, что мы ради них делаем. Нужно придумать что-то другое". Винсент, который всю свою жизнь любил YouTube, хорошо понимал, какими значимыми окажутся результаты будущей рекламной кампании как для музыкантов, так и для Apple. Поэтому он выпросил у Джобса шанс попытаться договориться с YouTube. Стив дал ему мобильный номер Боно, и Винсент связался с ним. Звонок застал вокалиста за завтраком. Но Боно и сам уже начал сомневаться. Я не думаю, что у нас что-то получится, сказал он Джеймсу. Группа против. Тогда Биссент поинтересовался, в чем же проблема? «Еще в молодости мы пообещали не заниматься всякой херней», — ответил Bono. Джеймс попросил его пояснить, что он имеет в виду. Делать всякую чушь только ради прибыли, объяснил ирландский музыкант. Мы стараемся только ради наших поклонников. Если мы будем сниматься в рекламе, то они нас разочаруются. Простите, что отняли у вас время. Винсент спросил, что со своей стороны должна сделать Apple, чтобы музыканты все же согласились. Мы даем вам самое ценное, что у нас есть нашу музыку, ответил Боннер. А что даете нам в ответ вы? Рекламу? Фанаты подумают, что это все сделано ради вас. Нам нужно что-то большее. Специальная версия черного iPod и отчисления с продаж каждого плеера это же серьезная сделка, сказал Винсент. Это самое максимальное, что мы можем вам предложить. Музыкант сказал, что он готов попробовать снова все обсудить. Винсент тут же позвонил Джонни Айву, тоже большому поклоннику Юту, и рассказал о положении дел. Затем он позвонил Джобсу и предложил отправить Айва, чтобы тот показал музыкантам, как будет выглядеть специальный плеер. Стив согласился. Потом Джеймс вновь позвонил Боно и спросил его знаком ли он с Айвом. Винсент не догадывался, что вокалист Юту и дизайнер Apple уже встречались ранее. "Знаю я Айва", рассмеялся Боно. "Да я обожаю этого парня. Я с ним хоть на Луну полечу. Может быть, я многого прошу?" Но ты не возражаешь, если он прилетит к тебе и покажет новый iPod, спросил Винсент. Я его лично встречу в аэропорту и отвезу к себе домой, на моем Мазоратти, ответил Боно. А потом я покажу ему наши павы, и он узнает, что такое алкоголь. На следующий день Айв вылетел в Дублин. Винсент тем временем начал переубеждать все еще сомневавшегося Джобса. Я просто не хочу, чтобы кто-то еще стал требовать от нас таких же почестей, сказал Стив. Джим заверил его, что Юту будет единственной группой, для кого они такое сделают. Я поселил Джонни в гостевом домике. Вспоминает Бону о визите Айва в Дублин. Это очень спокойное место с видом на море. Он мне показал новый iPod черного цвета с красным колечком управления. Плеер мне очень понравился, поэтому я сказал: "Хорошо, мы согласны". Затем они отправились в местный паб, обсудили некоторые детали и позвонили Джобсу в Купертино, чтобы узнать, согласен ли он. Стив принялся торговаться о цене вопроса и спорить о дизайне, но Боно это только восхитило. Это на самом деле удивительно, что генеральный директор так заботится о каждой детали. говорил в околисть YouTube. Когда все вопросы были улажены, Айв и Боно отправились покорять ирландские пабы. Уже изрядно выпив, они решили опять позвонить Винсенту в Калифорнию. Но того не было дома, поэтому Боно оставила ему сообщение на автоответчике. Я сейчас сижу рядом с твоим другом Джонни. Мы немного пьяны, а ещё мы рады. Рады, что есть такой классный iPod. Он настолько классный, что мне даже не верится, что я держу его сейчас в своих руках. Спасибо вам. Новый iPod и реклама с iTunes были показаны на конференции в Сан-Хосе. Боно и Edge лично присутствовали на презентации и даже появились на сцене. За первую неделю было продано 840 тысяч копий альбома. В чате журнала Billboard он дебютировал сразу же с первой строчки. Позднее Боно объяснил, что был согласилась принимать участие в рекламе бесплатно по той причине, что YouTube извлекла из рекламы столько же выгоды, сколько и сама Apple. Jimmy Yevin добавил, что реклама привлекла более молодую аудиторию. Начать ассоциироваться с компьютерами и электроникой было для рок-группы лучшим способом привлечения внимания молодежи. Как Бонав впоследствии объяснял, не все контракты с крупными корпорациями можно назвать сделкой с дьяволом. Дьявол в этой ситуации это творческие умы, куда более творческие, чем умы членов многих рок-групп. Этим ребятам, среди которых солирует Стив Джобс, удалось создать самое восхитительное произведение искусства музыкальной индустрии, со времен изобретения электрогитары Им удалось создать iPod. Искусство призвано изгонять уродство прочь. В 2006 году Джобс и Боно заключили ещё одну сделку. На этот раз дело касалось компании Product Red, международного благотворительного проекта, целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом в Африке. Джобс никогда особо не интересовался благотворительностью, но в этот раз он согласился принять участие в компании Боно и выпустить специальный iPod красного цвета. Нельзя сказать, что это решение шло от всего его сердца. К примеру, Джобс отказывался от привычного логотипа компании, название фирмы в копках и надпись Red после неё. Я не хочу, чтобы слово Apple было в скобках, настаивал Джобс. Но Стив, так мы показываем свое единство, спорил Бонн. Обстановка накалялась. Они успели послать друг друга куда подальше, прежде чем решили отложить решение на время. В конце концов они нашли некое подобие компромисса. Бонн мог писать все, что захочет, но слово Apple никогда не будет стоять в скобках. Плееры iPod будут продавать с надписью Product Red. Стив бывал просто безумным, делится воспоминаниями Бонна. Но именно благодаря таким моментам мы стали близкими друзьями. Часто в жизни встречаются люди, с которыми можно вести жаркие дискуссии. У него всегда есть своё мнение по любому вопросу, и после моего выступления он всегда мне говорит, что думает о нём. Стив с семьёй иногда приезжали к Боно погостить у него дома в Ницце. Они вместе обедали и слушали композиции с будущего альбома No Line on the Horizon. Но несмотря на сложившуюся дружбу, общаться со Стивом было по-прежнему нелегко. Однажды они хотели заключить очередной контракт по рекламе новой песни Get on Your Boots, но так они смогли договориться об условиях. В 2010 году Бонн повредил спину, и ему пришлось отменить концертное турне. Когда Лорен Пауэл узнала об этом, она отправила ему подарочную корзину, в которой были дивиди-диски с записями выступлений комедийного дуэта из Новой Зеландии Flight of the Conquorers, книга Ричарда Рестэка Мозг Моцарта и летчик истребитель «Мед с собственной пасеки и обезболивающая мазь. К последней Джопс прикрепил записку со словами: "Обезболивающая мазь. Я люблю такие штуки". Вольтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 32. С музыкой по жизни. Часть 5. Йойома. Из всех исполнителей классической музыки был один, которого Джобс ценил не просто как музыканта, но и как человека. Йойома. Стив очень высоко ценил этого многогранного гения, столь же очаровательного и мудрого, как его музыка. Впервые они встретились в 1981 году в Аспене. Джопсада принимал участие в международной конференции дизайнеров, а Ма выступал на музыкальном фестивале классической музыки, который проходил в одно время со встречи дизайнеров. Джоп всегда проникал с особыми чувствами к артистам, от которых веяло чистотой, поэтому стал поклонником Йойома. Стихо хотел пригласить виолончелиста сыграть на свадьбе, но тот был за границей на гастролях. Несколько лет спустя Ма приехал к Джобсу, достал свой виолончель Срудевари 1733 года и исполнил ему сюиту Баха. Вот что я сыграл бы на твоей свадьбе, сказал он Джобсу. Стив был растроган до глубины души. Твоя музыка лучшее доказательство существования Бога. Я не верю, что человек, может в одиночку исполнить нечто подобное, сказал он. Во время следующего визита её даже позволил дочке Стива подержать свой виолончель. В тот же день Стив, уже начавший свой неравный бой против рака, заставил её ма поклясться, что он будет играть на его похоронах.